Глава 28. С земли роботы завезли на харизму мышей. Ненарочно, конечно, но как бы то ни было, мыши прибыли с ними. Впервые д ж и л заметила мышей, когда задержалась в библиотеке на ночь. В первую же ночь она познакомилась с одной мышкой. Потом прибегали и другие. Она порой замечала их быстрой тени, но с самой первой они подружились. Она приходила к д ж и л в одинокие ночные часы, осторожно выглядывала из-за стопки бумаг или горки кристаллов, Ее тонкие круглые ушки всегда были на стороже, готовые уловить любой шорох. Розовый носик непрерывно двигался, пытаясь унюхать самый тончайший запах. Убедившись, что все в порядке, что никого кроме ж и л тут нет, она выходила не слишком уверенная, что ее визит будет воспринять с восторгом и радостно делила с ж и л полночную трапезу, которая для нее состояла из крошек хлеба и сыра. Она брала крошки маленькими лапками, усаживалась, выпятив толстенький светлый животик жевала драгоценную еду, не спуская с жил маленьких, ярких, похожих на черные блестящие бусинки глаз. д ж и л говорила с мышкой, стараясь произносить слова как можно тише, почти шепотом. Она была уверена, что громкий звук напугал бы мышку. «Маленькая беженка» — так она окрестила свою полуночную подружку. «Маленькая беженка с земли». Порой, когда мышка не была так увлечена крошкой или корочкой, она что-то пищала в ответ, и писк был весьма приветливый. Судя по всему, она хотела дать ж и л понять, что она ей тоже нравится. Поначалу ж и л испугалась, подумав, что мыши могут здорово навредить библиотеке. Но потом успокоилась. И ведь библиотека не была таковой в том смысле, в каком она привыкла думать. Драгоценные земные книги лежали в герметических футлярах, которые хранились в застекленных шкафах так же, как все остальные письменные источники информации. Ленты с записями и кристаллы лежали в стальных сейфах. Даже запасы чистой бумаги хранились в металлических ящиках. Нет, мыши не имели никакой возможности добраться до бумаги. И вообще, их было не так много. Наверное, не больше дюжины, и кроме новой подружки д ж и л которая регулярно приходила за своей долей ночной трапезы, они появлялись крайне редко. Как-то раз, покончив со скромными дарами д ж и л беженка исчезла. Это удивило Джилл. Мышка была совершенно спокойна, в ее поведении не было никакой тревоги. Она расправилась с крошками, как обычно, и исчезла. Вот тут-то д ж и л впервые задумалась о том, куда убегает мышка после еды. Она ни разу не пыталась проследить, куда исчезает мышка. Да это ее и не волновало. Пришла и ушла. Но почему-то в ту ночь д ж и л с т а л о и н т е р е с н о куда уходит ее подружка. Ей это стало так интересно, что она даже рассердилась на себя. «Что мне за дело?» – думала она. «И чего это мне вдруг сбрело в голову? Ну, у знаю, найду норку, а дальше-то что?» д ж и л решила больше не думать о такой очевидной чепухе, но мысль привязалась и не покидала ее. Нет-нет, да приходила в голову. Однажды ночью, совершенно случайно, она проследила взглядом за убегавшей беженкой и заметила ее путь. Мышка спрыгнула со стола на пол, побежала вдоль стены, обитой панелью, и исчезла в стене, не замедлив быстрого, уверенного бега. Казалось, что она прямо-таки прошла сквозь стену. Удивленная Джилл встала из-за стола, не спуская глаз с того места в стене, где исчезла мышь. Подошла к стене, опустилась на колени, провела рукой по стене у самого пола. Норки не было. Панель вплотную примыкала к полу. Или нет? Самыми кончиками пальцев она ощупала стык и обнаружила узкую щель не шире дюйма, но, наверное, для мышки это было достаточно, к тому же она знала, где находится щелка. «Маленький бесенок», — сказала д ж и л н е громко. Длина щелки тоже была невелика, несколько дюймов, а по обе стороны от нее панель плотно соединялась с полом. «Может быть, пол просел?» – подумала д ж и л Пощупала ладонью. Нет, пол был идеально ровным. Тогда она попыталась просунуть кончики пальцев в щель. Там было пусто. д ж и л уцепилась за панель с другой стороны и потянула. С тихим скрипом и треском в стене открылась дверь. За дверью оказалась крошечная кладовка. В стену был вбит крючок, на нем висела лиловая мантия кардинала. На полу стояла пара сандалей. В одном из углов стояла к о р з и н а для бумаг. Вот и все. Мантия, сандалии и корзина. Сильно пахло мышиными экскрементами. д ж и л протиснулась в кладовку, взяла корзину и вышла, прикрыв за собой дверь. Вернувшись к столу, д ж и л принялась за изучение содержимого корзины. Она была полна скомканной бумаги. На самом дне лежало большое мышиное гнездо, сооруженное из бумаги. Вероятно, им пользовалось не одно поколение мышей. И каждый новый его обитатель служил делу умножения потомства. Отобрав относительно хорошо сохранившиеся листки, д ж и л сложила их на столе в стопку. Когда на дне о с т а л а с ь только м а ш и н о е гнездо, Джилл начала внимательно просматривать бумаги. Поначалу было совсем неинтересно. Несколько листков содержали какие-то математические расчеты. Ничего впечатляющего. На одном листке был перечень дел, которые нужно переделать. Большинство пунктов было вычеркнуто. Надо понимать, это означало, что дела выполнены. Кое-какие листки были испещрены непонятными значками. Возможно, когда-то они что-то и означали, но теперь выяснить это не было никакой возможности. На одном листке было начало письма. Собственно, всего две строчки, без даты и адреса. «Ваше преподобие, последние несколько дней я размышлял о том деле, о котором мы с вами беседовали в саду, и пришел к выводу, что...» «Дальше было съедено мышами». Еще на одном листе было написано «Темы для обсуждения с его святейшеством». Но кроме заглавия, больше ничего не было. Далее следовал совершенно загадочный листок. 666 бушили пшеницы, 40 кубов хорошего, прочного, долго горящего дерева, 150 фунтов лучшего картофеля, 7 тонн м ё д а И все. Были и другие листки и обрывки бумаги, и, наверное, тот, кто задался бы целью их расшифровать, узнал бы много интересного. Но почему-то д ж и л решила, что сейчас не время приниматься за их изучение. Она аккуратно сложила все бумажки в стопку, тщательно разгладив каждую. Она решила, что обязательно как-нибудь выкроет время и изучит все до одной более внимательно. Кто знает, а вдруг именно там и таится ключ к разгадке тайны Ватикана. Приняв такое решение, она неожиданно для себя поняла, как глубока ответственность, которую она возложила на себя, как важна задача, ради решения которой она просматривала даже совершенно пустяковые на первый взгляд обрывки бумаги в надежде отыскать какую-нибудь крошечную заметку на полях, которая как раз и могла бы дать ответ на все вопросы. «Нет, не такой она представляла себе эту работу, когда давала согласие остаться. Тогда она думала, что это всего-навсего разумный компромисс с собой, некое оправдание своей задержки здесь, занятие, чтобы не слоняться без дела, не сидеть сложа руки. «Ты втянешься», — сказал Джейсон и оказался прав. Только втянулись они оба, и он ничуть не меньше, чем она. Хотя он-то как раз не притворялся, не утверждал, что горит желанием здесь остаться». Разве не она планировала остаться тут, если ей позволят выполнить репортерскую работу, ради которой она так сюда стремилась? «Если бы сейчас мне предложили улететь с харизмы», — подумала она, — «согласилась бы я или нет?» И поняла, что ответить не может. В самом низу бумажной стопки она обнаружила несколько сколотых скрепкой листков, исписанных витиеватым почерком. д ж и л принялась за чтение, с трудом разбирая слова. «Я Енох. Кардинал Феодосий записал это для себя, сознавая, что настоящая информация не может войти в официальный отчет. То, о чем я пишу, не было помещено в отчет умышленно. Я записываю свои воспоминания, как предупреждение самому себе, только себе самому, хотя, может быть, они пригодятся и другим. Но сейчас я не имею намерений ни с кем делиться впечатлениями. Я делаю эти записи не потому, чтобы их запамятовать, забывчивостью я не страдаю. но потому, что хочу передать словами свои чувства, свои эмоции, если у меня есть чувства и эмоции, и мои опасения, в особенности опасения, пока время не стерло остроту впечатлений. Я считаю, что описываемое мною было случаем, редкой случайностью, хотя последствия этой случайности могут оказаться весьма и весьма прискорбными. Долгое время мы чувствовали себя в безопасности в своем одиноком, изолированном от мира убежище, расположенном на самом краю галактики, где так мало звезд. Да и наша собственная звезда так мала и невыразительна, что вряд ли привлекла бы к себе чье-то внимание. Но теперь, с тех пор, как случилось то, о чем я хочу написать, я уже не так уверен в нашей безопасности. Хотя никто из моих соратников не проявил никакого беспокойства по этому поводу, а я, в свою очередь, ни с кем не поделился своими опасениями и тревогой. Именно потому, что я принужден молчать о том, что пережил, и из страха, что с течением времени я избавлюсь от мучающего меня страха. Я пишу эти воспоминания для себя, как напоминание себе, как подтверждение того, что я пережил этот страх, о котором ни в коем случае не следует забывать, когда мы будем строить планы на будущее. Вчера нас посетили. Пришельцы были совершенно не похожи ни на одно из виденных мною ранее существ. Не исключено, что многие на планете видели что-то, но, скорее всего, если кто-то и видел, то не более чем странные пузыри. Не довелось видеть тех, кто летал в этих пузырях, поскольку я уверен, Пузыри были всего-навсего транспортными средствами. Несколько мгновений я был лицом к лицу с одним из тех, кто был внутри пузырей. Именно лицом к лицу. Могу поклясться, что это было лицо. Не лицо человека, не лицо робота. Оно было похоже на зыбкий, колеблющийся дым. Но в нем проглядывали очертания странного лица. Оно все время меняло форму, растягивалось и сжималось, как резиновое. Я никогда не смогу забыть выражение этого лица. Ведь я видел его так близко, на расстоянии не более 30 футов. Это была презрительная усмешка, будто всемогущий Господь взирал на стадо свиней. Я внутренне содрогнулся, поймав на себе этот взгляд, и почувствовал себя маленьким, ничтожным, презренным существом. Мне стало нестерпимо жаль себя и себе подобных. Все, чем мы занимались столько лет, представилось мне возней скоробеев в навозной куче, мелким и низменным. Пузырей было около дюжины, хотя сомневаюсь, что кому-то пришло в голову сосчитать их. Они быстро появились и также быстро исчезли. задержались всего-то, наверное, минут на десять, если не меньше. Они быстро осмотрели нас. Возможно, им и не нужно было тратить на нас много времени. Наверное, даже этого им вполне хватило, чтобы все про нас узнать. Они смотрели на нас без всякого интереса, ибо поняли, кто мы такие, чем занимаемся, и, скорее всего, решили, что мы просто ничтожество. Может быть, они и не представляют для нас опасности, но главное, они знают о нас, с каким бы пренебрежением они к нам не отнеслись. Вот поэтому-то я и не могу больше чувствовать себя в безопасности. Может быть, они нам ничего плохого и не сделают, но само чье-то знание о нас уже опасность. Представить только, если они случайно обнаружили нас, просто так от нечего делать, разглядели нас, то могут существовать и те, они наверняка есть, кто по неведомым нам причинам ищет нас. Мы так стремились к изоляции, отдаленности. Мы выдержали наплыв паломников, даже поощряли его. И не только потому, что нам нужны деньги. Мы были уверены, что даже если паломники будут рассказывать о нас, никто не придаст их словам особого значения. Сочтут нас представителями еще одного презренного ничтожного культа. Но, видимо, наши расчеты оказались неверны. А если так? На этом месте записи обрывались. Джилл старательно разгладила смятые странички, аккуратно сколола их скрепкой, свернула в трубочку и положила в карман. Еще ни разу она не отваживалась выносить из библиотеки какие-то материалы, но тут решила поступиться правилами. «Ено, кардинал ф е о д о с и й думала она, – «это тугрюмый старый робот. Неужели это он написал?» В этом металлическом черепе скрывался ум гораздо более тонкий и изощренный, чем она предполагала.